Едва Олег наклонился над этой чертой, как перед ним моментально оказался один из служителей. «Ты хотел с чем-то обратиться к Богу, мил человек?» «Я хотел бы сделать великому святовиту подарок», — ответил Середин. «Непростой. Я знаю, кто убил его слуг, его храмовых жрецов на реке Смородина. Троих воинов. Одного звали я вором». Я надеюсь, Богу захочется отомстить. — прищурился служитель, — но ведь он жив. — Как жив? — не поверил Олег. — Не может быть. Может, ты его с кем-то путаешь? Служитель поднял палец и тихо предложил. — Проводи гостя в нашу обитель, к Волхву-евору. Куда? — не понял ведун но тут его осторожно тронули за локоть. «Идем, мил человек», — предложил мальчик лет десяти, на голове у которого была шапочка с солнечным колесом. «Идем», — согласился Олег. Они вернулись ко входу на площадь, миновали вал и повернули налево, в запретную сторону. Мальчонку храмовые воины останавливать не стали, а вместе с ним и ведуна. Вскоре впереди показался какой-то барак, двухэтажное, рубленое здание метров встав в длину, а шириной от вала до вала, с заставленными слюдой окнами и черепичной крышей. «Тут постой!» — побежал вперед мальчишка. Олег замедлил шаг, ожидая провожатого, и вдруг из-за барака показался в своей потрепанной тунике и стоптанных сапогах, самый настоящий явор они встретились глазами пошли навстречу друг друга и наконец крепко обнялись вот уж не ожидал покачал головой волфы вот уж не ожидал повторил ему олег как ты смог вырваться как уцелел ну пожал плечами я вор разве могут какие то дикари удержать в неволе настоящего воина и умелого колдуна. А ты как спасся? А разве могут какие-то дикари удержать в неволе настоящего воина и умелого колдуна?» Они рассмеялись и снова обнялись. «Ты голоден? Устал? Идем ко мне в светелку. Я уже имею право принимать паломников». «Это повышение?» «Ну, не знаю», — пригладил Лысину Явор. «Верховный Волхв решил, что я пережил достаточно бед, чтобы научиться сопереживанию. Теперь я могу беседовать со страждущими один на один, понимать их души и наставлять на верный путь. А что тебя привело в наш храм?» Неужели ты нуждаешься в совете и утешении? Я нуждаюсь в помощи, но теперь не знаю, смогу ли ее получить. Я сделаю все, что могу, друг мой. Светелка Волхва, служитель Святовита, оказалась очень скромной: на одно окошко, постель, она же сундук, небольшой стол и скамеечка перед ним. «Я как раз собирался перекусить», — поднял крышку сундука «Явор». Он выставил на стол глиняный лоток с тушеной в капусте уткой, кувшин и две деревянные мисочки, которые тот же наполнил вином. «Ты же не пьешь», — удивился Олег. «Служители световита не пьют вне храма», — наполнил Волху. «Ты ешь, ешь». Ложку, что ли, забыл. Не успел купить. После того, как Книгский-Женецкий нас в рабство продал, ничего не осталось. Вздохнул Середин. Я сюда мчался. Думал, храм захочет за своих служителей отомстить. Мне одному с ним управиться трудно будет. Но вы, оказывается, уцелели. — Я один, — хмуро ответил я вор. — Один. Из-за этого подлеца мы потеряли двух воинов и три священных топора. Увы, мы мало интересовались своими спутниками. На ней все время терялись, отставали и уходили. Про этого князя почти никто нигде не слышал. Никто не знает, откуда он пришел, где его усадьба. От Мурома, через оку Первая река. Что? «От Мурома через Оку первая река», — повторил Середин. «Мне Верея как-то сказала. Указание простое, от того и запомнилось». «Вот как!» — его рассушил свою чашу. «Ты, наверное, устал. Ты ешь, да на мою постель ложись. Мне нужно отойти». Олег кивнул, налил себе вина, выпил, налил еще. Поел кислой капусты, пальцами перекидывая ее себе в рот. Оторвал утиную ножку, обглотал. Она оказалась совершенно без мяса. Налил еще вина и, пользуясь разрешением, прилег на постель. Казалось, он только закрыл глаза, как его вдруг тряхнули за плечо. «Вставай, веду налег у тебя вещей много?» Зевнулся середин, он поднялся, шагнул к окну, но через расплывчатую следу ничего разглядеть не смог. — Сколько я спал? — Ничего ты не спал, я быстро вернулся. У тебя много вещей, где они? Или ты останешься? — Зачем тебе мои вещи? И где я останусь? — Верховный Волхов дает мне два ушкуя и полсотни храмовых воинов. «Едем!» Моментально проснувшись, ведун подхватил с пола через седельную сумку. Началась новая гонка. На узких и длинных боевых лодках, одновременно и под парусами на веслах, каждые два часа, сменяя друг друга, пятьдесят сильных и крепких мужчин погнались на перегонки с изрядно подзадержавшейся осенью. По Балтике, к Неве, Владосское озеро, оттуда по Волхову вверх, мимо Новгорода, через Ильмень вверх по Мете к крышнему Волочку. Волок по пятиверстовой дубовой колее перебросил ушкую в Тверцу, и они понеслись вниз по течению к Твери. За ней по Волге, а там уж яка рядышком. После пятнадцати дней непрерывной гонки они оказались Возле устья речушки, метров тридцати шириной. — До Мурома девять верст всего осталось, — сказал я вор. — Я так, мыслю, ближе реки не будет. — Ну тогда вперед, — пожал плечами Середин. Ушкуи вошли в реку и примерно версту двигались на юг. Потом русло резко повернуло на восток и повело малую дружину в сторону от Мурома, аж на двадцать верст в густые леса, прежде чем снова по широкой, многокиловетровой дуге направилась к югу. «Дом вижу!» — вытянул руку один из воинов. Лодки повернули к берегу. Люди повыскакивали и побежали на взгорок, держа на готове бердыши. Но хозяин оказался проворнее. Дом был пуст, как лебединое гнездо в зимние морозы. Ни коней, ни скотины, ни людей. Только несколько куриц бродили возле овина, выклевывая потерянных хозяевами зерна. Да высоченный сток сена показывал, что люди тут не только живут, но и к зиме приготовились на совесть. «Привал!» — решил я вор. «Два дня» чуя дух близкий князя Керженецкого. Теперь ему от нас никуда не деться, но усталыми по стены его крепости соваться ни к чему».